Москва. Преображенский дворец. Пётр Первый и Головкин. Хошь не хожь, Гавриил Иванович, а с Салёжке дело надо кончать. Более года Александр твой при нем состоит. Так что там и наследничка-то моего, как его, Собор и компания, так что ли они себя прозывают. Так, государь, именно так, Собор и компания. Что мне тебе сказать? Хорошего ничего. Плохим сердце травить жалко. На Рышкиных сам знаешь, сколько там набежало целых пятеро. Вяземских столько же. У кого царевич не учится, а все к первому наставнику прилежит. Ни киферта вяземского у него на первом месте остается. Хитровых двое, отец да сын. Колочевых двое. Так это покормилица царевича, муж да с родственник. Домоправитель тоже шубутной такой выискался, Фёдор Еварлаков. Не столько дело сделал, сколько шуму поднимает, всех перебулгачит, Вот тебе и компания. И людей-то стоящих нет, а вреда много. Много кто спорит. Дозводил-то да не они. В Заводилах собор состоит, Там попов этих как есть несчесть откуда набежали да как же государь благовещенский ключарь брат кормилицы, преосвященный крутицкий ларион по плеонцу из грязной слободы в москве протопоп алексей васильев а уж вреднее вредных духовник-то царевичев Яков Игнатьев. вот этот и впрямь всем голова царевич только его словами говорит его думками думает слушай Гаврил иванович Что это не доглядел я, как он туда затесался. Доглядишь да за ними, чернохвостами. В Москву-то он уж лет двадцать как приехал. Дьяконом в Архангельском соборе стал. Не показался там строптив больно. Да видно, царевне Софье Алексеевне не перечил. Братцу твоему покойному Ивану Алексеевичу потрафил. Вот и перевели его протопопом в церковь Спаса наверху. А как Гюзина ты забрал? Его духовником царевич себе и выбрал. Теперь в гляди, какие письма любовные наставнику своему Алексею Петровичу пишет. Задержали мы в почте, что в Москву царевич посылал. Дай-ка сюда. Так-так. Самым истинным Богом свидетельствую са, не имею во всем российском государстве такого друга, и скорбя о разлучении, кроме вас, Бог свидетель. Ишь ты, ты, к словам каким для папа поганого научился. Ты мне еще, Гаврил Иванович про баб-то ничего не сказал. Аль нет их теперь в компании. Как не быть? Прокормилиться не говорю. За царевича голыми руками задушить может. А кроме нее есть дочка Вологодского архиепископа Иосифа, Акулина Кулина Родионна, жена Степана Цынбальника. Есть и Василиса Ефимова Казинская. И что Алексей? Было время Акулину жаловал. Теперь больше Василисы занимается. Девка она лихая, за да всего в жизни жадная, только денег ей мало. Дворцы царские ей снятся. Поднежи жемчужные, всё обо царевич примеряет. А он с нее глаз не сводит. Такая и не Алексея Петровичу говорит, да за собой поведет. выискал ты ее кто? Кормилица с Никифором, да и поп Чков ее руку держит. Рука-то у нее широкая, щедрая. Никто без подарков не остается. Свои-то деньги есть? Да откуда, государь? Все царевичи вы? Да на такой случай, Вяземские не жалеет. Вот и выходит моя правда, Гавриил Иванович. Женить надо Пащенко и немедля. Не больно я в средства такое верю. Да последнее оно, другого нету. Петр Алексеевич, ведь блаженной памяти родительница твоя, государьня Наталья Кирилловна, так с тобой и сделала. На Евдакии женила. А прок ты какой? Ни около жены, ни около себя не удержала. И сын родился тебе не помощник, волком глядит, своего час ждет. Раз не выйдет, другой повезет. Да и царевичу невеста не теремная девка будет. А вот с ней сынок по новому думать начнет. Ночная кукушка-то денную за всегда перекукует. Если ночь-то Алексей Петрович надвое не расколит. Не просто ему будет от Василисы уйти. Походы принцесса какую ни возьми, политес соблюдать будет, это свое возьмет. А ты скоро От ветерка половым полыхает. С ней-то управимся. Под чёрный клобук и дело с концом. Вот ты Поты указы мой прямо тут и запиши. А Алёшку покальству с Александром твоим в Дрезден. Пусть доучивается, математику зубрит. В географии путается. Тоже тянуть нечего. Пусть днями и едут. Да ведь и то государь помнить должно. Хоть и мягок царевич, воли будто и нету, а на своем постоит. Ездил же опять к матери. Как Евдакии, кто позволил? Почему мне не сказали? Этого не знаю, государь, сам дознайся. А только ездил и слезами горючими все время разговору обливался. Сколько лет прошло? Сколько приказов твоих нешуточных? Страху какого от тебя натерпелся? А вот гляди, сердцем не переменился. Попустительствовать не буду, а вот про невесту всерьез давай толковать. Что там значит у нас? Да вот Гюзен полагал, если бы царевичу Веру сменить, то эрцгерцогиня австрийская. Нет, бог с ним с Гюзеном. Помыслу мне больше без пришелся, да и тебе тоже. Вот о его прожекте речи поведем. На приклеенном к подрамнику бумажном ярлыке стояло: Бестужев-Рюмин. Слов нет, носителей этой громкой фамилии было немало. Пётр Михайлович, деятель петровских лет, одно время пользовавшийся особым доверием царя и умерший в год вступления на престол Елизаветы Петровны. Его старший сын Михаил Всю жизнь проведший посланником в разных странах Европы и скончавшийся в 1760 году в Париже, откуда завещал перевести свой прах на родину. Младший Алексей, великий канцлер. Составители каталога Третьяковской галереи не сомневались, наклейка говорила именно о нем. Но тогда что было делать с тремя случайно попавшимися на глаза свидетельствами? почти одновременными и при всем желании не укладывающимися в один жизненный ряд. Год 1758. Великолепное по живописи полотно, представляющее одного из самых прославленных европейских дипломатов. Небрежно распахнутый, шитый золотом бархатный кафтан, переливающийся тканым узором моднейший шелковый камзол. Муар орденской ленты. Резное золоченое кресло под складками тяжело не спадающей бархатной драпировки. Властное движение, обращённое к столу с бумагами руки. Самоуверенная складка высокомерного рта, презрительный взгляд. Блистательный придворный блистательного русского двора. Год 1759. Ремесленный холст в запаснике Третьяковской галереи с дряхловым зเยрошиным стариком, как изображались обычно аллегории зимы, нищеты, неумолимого бога времени Хроноса. Клочки седых волос, опавшие плечи под складками бесформенной темной хламиды, взрезанные морщинами щёки, покрасневшие веки, мутный взгляд равнодушных слезящихся глаз. Год 1766. Без туживы рюмина не стало. Играв Орлов, по словам современника, тратит целый капитал, чтобы приобрести винный погреб покойного. Где еще было найти столько изысканнейших и старых вин, впрочем, достойных обедов и застольных тостов нестареющего царедворца, вечного интригана и вечного щеголя. О Истужевском погребе ходили легенды. Итак, В первом случае портрет кисти Луи Токе вошедшего во все справочники по искусству и энциклопедии мира. Во втором работа впервые ставшего известным искусствоведом Артемия Будковского. И спустя семь лет после нее — свидетельство автора знаменитого политического памфлета о повреждении нравов России, непримиримого и желчного историка Михаила Михайловича Щербатова. Как никто он имел замечать людские слабости, злорадно отмечать крутые повороты судеб, в которых видел заслуженную расплату за моральную слабость и попранную честь дворянина. Говоря о сказочном винном погребе, он почему-то и словом не обмолвился о пережитом хозяином катаклизме, отражённом на холсте 1759 года. В 1758 году Луи Токе далеко не молод. В прошлом у него нескончаемая вереница добротных, заказных, бюргерских портретов. Из тех, что не приносили художнической славы, зато помогали составить значительные состояния. А в настоящем запоздалое признание Людовика XVI. Токе, член и советник Королевской академии Франции. И ради него Людовик счел возможным нарушить установившийся порядок. На шестом десятке лет художник стал королевским пенсионером. Понадобилась незурядная ловкость вице канцлера Воронцова, чтобы залучить любимца Версаля в Россию. Людовик не может отказать в столь приятной услуге своей августейшей сестре, российской императрице, но ограничивает время отсутствия портретиста. Через полтора года Токе снова должен быть к услугам короля. Арсений Будковской это безвестность. Портрет дипломата Еще в 1901 году считался работой крепостного художника Ивана Титова, и только в 1917 году получил место в музейном каталоге как копия Артемия Будковского с оригинала Ивана Титова. На обороте холста стояла незнакомая ни по каким иным картинам подпись или надпись, а живописные особенности холста заставляли думать о крепостном мастере. Известный своей непреклонностью, кто-то называл его авакумом Екатерининских лет, князь Михаил Щербатов обличал первостатейных мотов, тративших состояние на бархатные кафтаны, шелковые камзолы, ажурные чулки и расписные кареты. Дипломату вменялось в вину, вместе с непомерной любовью к гастрономии, прихоть привязывать в своем саду палатки для угощения гостей шелковыми, подумать только, веревками. Слова Щербатова можно перечитать. Работу токе увидеть хотя бы на репродукции. Портрет кисти Артемия Будковского стоял на полу запасника Третьяковской галереи. Вот он-то и разрушал представление о стройном течении жизни великого канцлера Российской империи Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Случайность Минутная прихоть раздосадованного аристократа, усиленная неумением доморощенного живописца. И в результате тревожная глубина густого оливкового фона, темно-вишневое пятно непонятного одеяния, образ трагической в своем бессилии старости, старще, отрешённости от жизни, нищеты. Положим малопонятные какетства, неожиданно объявившиеся дряхлостью, неухоженностью. Но портрет поступил в музей из государственного учреждения, одного из тех, которые располагали изображениями высоких сановников, как и членов правящей царской фамилии, исключительно для представительства. Представительство в таком затрапезном виде. К тому же портрет нес номер Ж65, один из самых ранних порядковых номеров инвентарного списка Третьяковской галереи. За долгие годы его пребывания в собрании произошло немало перемен. Считавшиеся малоинтересными для первой коллекции национального искусства картины передавались другие собрания. Пятидесятые годы нашего века перенесли многие холсты во вновь образованные коллекции периферийных и республиканских музеев. На портрет Артемия Будковского могло не быть спроса, но с ним не хотели расставаться и хранители галереи. Ведь почему-то же его оставляли, больше того, над ним работали. Каталог 1952 года, позднейших пока не существует, открыл многочисленные повторения все того же оригинала. Минутная прихоть оборачивалась системой, замыслом. Все повторения обладали одинаковыми особенностями, обязательно названные фамилией художника, безвестного, как представлялось, «Крепостного» и всё же. Обязательное упоминание о 1759 году и селе Гаретове, где был написан оригинал. То, что владельцами в конечном счёте оказывались не частные лица, учреждения. И последнее необычно широкой географии распространения посредственных по художественным качествам холстов. Ленинград, Рига, Познань, Лондон, Тарту, Краков, Москва. И теперь уже Государственный исторический музей. 1758-1762 годы время жестокой ссылки бывшего канцлера. Он государственный преступник, обвиненный императорским указом в измене императрицы и престолу. Если Елизавета Петровна и не собиралась его казнить, формально смертная казнь всемилостивейше заменялась пожизненной ссылкой только в виду преклонного возраста преступника всех чинов орденов дворянства и состояния алексей петрович бестужев рюмин был лишен. в 67 лет рассчитывать на новый благоприятный поворот судьбы не приходилось